Глава 17. Магия огня. Ректор ждал нас в огненном крыле академии, которое обошлось без украшательств. Аудитория с расставленными в два ряда партами казалась до обидного обычной, светлой и просторной. Но мы с Мирандой, не изговариваясь, сели за последнюю парту, забившись в самый дальний угол. Однако пепельные глаза ректора нашли нас сразу же, и от чего-то мне казалось, что на меня он смотрит даже чаще, чем на свою невесту. На стихийнике Эммет спросил, почему ректор волнуется за меня, но я сама не знала почему и так ли это. Будь я на месте Миранды, сгорала бы от неловкости и от осознания того, что вот этот мужчина хочет разделить со мной постель. К счастью, я не она. а с Мирандой все как с гуся вода. Открыла тетрадку, написала на первой страничке «Магия огня» и невозмутимо уставилась на мастера Адалхарда. «Недавно в Академии произошел срыв хаоса», — сказал он, и от его голоса низкого и густого внутри меня что-то будто завибрировало. Темный костюм подчеркивал широкие плечи мастера Адалхарда, и я сразу вспомнила, как они выглядели под куполом, с перекатывающимися под кожей твёрдыми мускулами. Как только у него рубашка по швам не рвётся. На его лице не осталось ни следа от синяков, и линия подбородка, чуть тёмного от щетины, была, как и раньше, безупречна. Я тоже открыла тетрадь, якобы приготовившись конспектировать, и склонила голову ниже, чтобы спрятать за волосами щёки, к которым прилила кровь. рванула студентку второго курса. Продолжил ректор, прохаживаясь перед партами. Возможно, некоторые из вас её знали или даже дружили с ней. В кабинете было так тихо, что я слышала шаги ректора и как бьётся о стекло муха. Я видела Хлою пару раз до того, как она стала тварью хаоса и не перекинулась с ней ни словом. Но Риан, тот кудрявый блондин, что пытался флиртовать на анимагии, шумно вздохнул. Распознать скорый срыв не так-то просто, сказал мастер Адольхард. Хотя иногда получается заметить его приближение. Человек реагирует слишком бурно на мелкие замечания или обиды, пытается уединиться, плачет без видимых причин. Он остановился перед Джафом, который будто специально сел за первую парту, возвышаясь словно гора. Аирис рядом казалась совсем ребёнком. Или, к примеру, пытается решить конфликт кулаками. Я покосилась на Мирандо, но та и сама уловила намёк, побледнела, смяла пальцами уголок тетради. Обычно срыв происходит тогда, когда человек попадает в ситуацию, из которой не видит выхода. Мы не выбираем судьбу. Иногда дороги приводят нас туда, где бы мы быть не хотели, и это просто надо принять. Однажды боги слепили человека из куска глины, вложив в него понемногу от каждой из стихий. На магам какой-то из них досталось больше. В кого-то плеснули сразу две чашки воды, в кого-то вдохнули чуть больше воздуха. Но мы не боги. Кто-то даже считает нас магов ошибкой богов, мол дрогнула рука. Хотя мне куда приятнее думать о щедром даре, с которым надо уметь общаться. Все сидели тихо, как мышки, ловя каждое слово. Мы не боги, повторил мастер Адальхард. Он повернулся, как nube, которым собирались пушистые белые облака, и продолжил задумчиво, словно бы обращаясь к самому себе. Так от чего же мы злимся, когда всё складывается не так, как хотелось бы, будто имеем на это право? Так как помочь человеку, если кажется, что у него скоро срыв? Спросил Риан: "Рассказать преподавателю?" Ответил ректор, поворачиваясь к классу: "Для начала можно попытаться поговорить отвлечь, найти способ выплеснуть накопившиеся эмоции, но главное следите за собой. Помните, что только вы сами несёте за себя ответственность. Если кажется, что хаос возьмёт верх, не ждите, когда это произойдёт. А главное защита от срыва, скромность. Серьёзно? недоверчиво переспросила Миранда. Не та скромность, которая заставляет девушек блюсти целомудрие, хотя это и похвально. И не та скромность, которая застенчивость, что не даёт человеку проявить себя в полной мере. Просто примите как факт, что вы, каждый из вас песчинка в этом мире. которая мало что может изменить или сделать. Девушка может полюбить другого и даже выйти за него замуж, а друг однажды может предать. Кто-то за соседней партой сильнее, а кто-то красивее, но ну, а у кого-то больше денег и ему открыто больше дорог, только лиж по факту рождения. И что вы предлагаете? С вызовом спросил Джав: сдаться, сложить лапки и лежать? Конечно, нет. Ответил ректор: "Надо продолжать идти, несмотря ни на что, но уметь принимать поражение, если вдруг такое случится. Скромнее надо быть, Джаффри Хегер". "А если вы возомнили себя богом, который может вершить судьбы, то лучше бы вам сразу запечататься". А теперь он повернулся к зелёной доске и принялся чертить что-то мелом. "Зарисуем схему выходящих магических потоков". «Джаф был близок к срыву!» — прошептала я. «Вот почему ректор позволил избить себя там, под куполом! Дал ему сбросить накопившееся!» Миранда с отрешенным лицом зарисовывала схему в тетрадь. У нее оказался хороший почерк, ровный и острый, с заметным наклоном вправо, без всяких лишних петелек, как у Селесты. В тетради появилось схематичное изображение руки со скрещенными пальцами — и я, вздохнув, тоже принялась конспектировать. «До лабиринта вы должны освоить простейшие схемы, которые направлены в основном на концентрацию энергии», сказал мастер Адалхарт. «А вам, Джоффри Хагер, я настоятельно рекомендую практиковать дерево». Я быстро зарисовала сведенные над головой человека ладони. «Либо бутон». Он расправил обе ладони, а потом плавно свёл пальцы в щепотке. Обе эти схемы замыкают магический контур, помогая сохранить целостность и обрести спокойствие. А что с огнём? спросил рыжий парень. А что с огнём? не понял ректор. Ну, на анимии мы обнимались с деревьями, на воде плавали. Если в вас есть огонь, он и так проснётся, ответил мастер Адальхард. Прошу, не надо разводить костры на территории академии. Что ни год, то пожар. А вот упражнение для того, чтобы пробудить ваш магический резерв. Он развёл в стороны ладони, а потом поднял их до уровня плеч, снова опустил, развернул к полу и поднял. А боевые схемы будут? Не отставал рыжий и торопливо добавил. Меня зовут Никола Сторш. Род огня. кивнул ректор, и у парня заолели уши. Будут и боевые, но для них вам, Николас Торж, понадобится палочка или посох. С ними боевые приемы магии огня работают точнее. В итоге я исписала полтетради схемами, которые должны были обеспечить мне равновесие духа, Но стоило лишь взглянуть на вихристою макушку Джафа, который едва умещался за первой партой, как сердце заходилось от волнения. Что ты собираешься делать? чтоб потом спросила я. Миранда молча пожала плечами, а потом отложила в сторону ручку, чтобы повторить на практике очередной пас руками, который демонстрировал ректор. Он снял пиджак, небрежно кинув его на стол, и закатал рукава белой рубашки. и я заметила, что его правая рука выглядит бледнее левой, и даже шрамы куда-то пропали. «Щит!» Мастер Адалхард выпрямил руку и выставил ладонь вперед. «При высоком потенциале мага может стать боевым приемом!» Джав тут же выпростил руку в сторону ректора и того вдруг отбросило назад, впечатав в доску. «Все ажи». Ахнули, вскочили со мест, и даже Джаф поднялся, шагнул к ректору, который уже выпрямился и стряхивал мел с рукавов. "Я не хотел", пробормотал Джаф. "Ещё как хотел", усмехнулся мастер Адольхард. "Ах, ладно, на сегодня всё. Но вы, Джаффри Хагер, останьтесь. И ещё вы двое". Он глянул на нас с Мирандой и кивнул. "Вот и всё, рыжуля". Прошептал Риан, собирая вещи. Закончились твои гулянки. Не с тобой же гулял тебе-то что? Равнодушно ответила Миранда, убирая тетрадь в сумку. Ах, от меня ему что, надо, как думаешь? спросила я. Может, заподозрил в тебе магичку огня? со злостью предположила она. И тогда после лабиринта переключиться на тебя? Вот было бы здорово, правда? Он ведь тебе нравится. С чего ты решила? Возмутилась я. А кто болел за него на стихийнике? Кто уверял меня, что ректор симпатичный? Все успели сбежать, и последние слова Миранды прозвучали слишком громко в пустом кабинете. Я почувствовала на себе пристальный взгляд, обернулась, и точно, мастер Адольхард смотрел на меня. Вот спасибо, пробормотала я себе под нос. Он всё слышал. Девушки, подойдите сюда, попросил ректор. Он взял свой пиджак со стола и перекинул его через руку. Николас сказал рыжему, который задержался в дверном проёме: "Закрой". Когда в кабинете кроме нас никого не осталось, мастер Адальхард обратился к Джафу: "На стихийнике ты едва не сорвался". Плечи Джафа окаменели. Он впирил в парту взгляд, точно на ней было написано какая-то истина. Мне будет жаль терять такой потенциал, добавил ректор. Ты можешь стать одним из лучших. А из-за тебя, он повернулся к Миранде, он станет коллегой. Для него запечатывание даже до лабиринта не пройдёт без следа, поверь. Вы попали в ситуацию, из которой не видите выхода. Так смиритесь уже, будьте скромнее. Ваша внезапная влюбленность не первая и не последняя. Еще с полгода назад ты собиралась замуж за другого и клялась ему в вечной преданности. А теперь дуришь голову очередному бедняге и заключаешь сделки со мной. Джафри вскинул голову, посмотрел на Миранду. Это правда, — спокойно сказала она. Так что иди домой, — повернулся ректор к Джафу. Практикуй дерево и бутоны, чаще думай о своей сестре. Джаффри вздохнул и перевёл взгляд на ректора. Я читал твоё дело, кивнул он. Родители мертвы, сестра болела, но выжила. Учится сейчас в частной школе в Албении. Хорошее место. Солнце, море, фрукты, её здоровье пошло на поправку. Обучение стоит дорого, но ты можешь себе это позволить. Если тебя запечатают, стипендии мага не будет. Если станешь тварью хаоса, тем более Твоя сестрёнка останется совсем одна, безжалостно закончил ректор, потому что её брату куда важнее по иметь чужую невесту. Я вам не невеста, всё же сказала Миранда. Иди и подумай над этим, сказал мастер Адольхард, не обратив внимания на её слова. Джаффри поднялся и молча вышел из кабинета, а ректор повернулся к Миранде. Если ты его любишь, то оставишь в покое. Она прикусила губу и промолчала. После лабиринта посмотрим, что делать дальше, но пока ему нужен покой. С тобой ему его не видать. Миранда кивнула. Свободна, сказал ректор и повернулся ко мне. Арне Лалет. Я опустила ресницы, заранее чувствуя себя виноватой, но не зная в чём. Зайдёте ко мне сегодня после ужина. Что? Быстро спросила я: "Зачем?" Мастер Адольхард оторвал взгляд от моих губ и посмотрел в глаза. "Я ведь обещал, что лично займусь вашим хаосом", ответил он. "А я держу слово". Я догнала Мирандо у выхода из академии. Джаф стоял напротив, и я замедлила шаг, чтобы не мешать им. Разговор, похоже, был не из лёгких. Они оба выглядели так, будто вот-вот заплачут. Миранда потянулась к Джафу, чтобы обнять его, но он отшатнулся. Мы всё равно не можем быть вместе, сказала она. Пока что, исправил её Джаф. Надо быть скромнее. Печально усмехнулась Миранда. Принимать поражение. Я запомнил другое. Упрямо возразил Джаф. Надо идти, несмотря ни на что. Я не сдамся, Миранда. Поговорим после лабиринта, вздохнула она. Нет, покачал он головой, и Миранда недоумённо на него посмотрела. Мы будем не разговаривать. Она рассмеялась, и Джаф тоже улыбнулся. Ну, хоть пары слов перекинемся? какетливо спросила она. Разве что парых кивнул он и прижал руку к груди, потом указал на Миранду. Я подошла к ней и посмотрела вслед Джафу, который, выйдя из здания, сразу перешел на бег и вскоре скрылся в парке. «Мы решили взять паузу», сказала Миранда, глядя на деревья, за которыми он исчез. «Это будет разумно». «Очень разумно», подтвердила я. «Может, после лабиринта он меня разлюбит». Сама в это веришь? Как знать? Пожала она плечами и глянула на меня. Так, что хотел от тебя Родорик? Родорик. Я никогда не называла его по имени даже в мыслях. Видимо, после того, как я пыталась удрать от мамы через окно, мастер Адальхард не уверен в моей устойчивости. А ты как вообще? Нахмурилась Миранда. Не хочется поплакать или, там, наброситься на меня с кулаками. «А тебе?» — спросила я. «Ты в куда более сложной ситуации. Сначала рассталась с женихом, теперь вот с Джафом. Мастер Адалхард требует от тебя, ну, секса», — помогла мне Миранда. «За меня не волнуйся, я кремень». И Родерек не требует, вообще-то. Он даже ни разу не пытался меня поцеловать. «Это немного обидно, если честно». Когда он сорвал мою свадьбу, то я приготовилась всячески защищать свою честь, даже спала с кинжалом под подушкой. С тем самым, что потом вонзила в портрет, предположила я, идя к общежитию. Сегодня распогодилось, и я довольно жмурилась под солнцем. По обе стороны дорожки проклюнулись туге и бутоны, кусты роз выпустили свежие стебли. Красиво будет, когда всё расцветёт. Ректор вообще оскорбительно равнодушен. Продолжила Миранда. Наверное, любит свою водяную шалаву. Кстати, у нас в расписании теперь стихии воды стоит вместе с парнями. Джемма больше не будет у нас вести? После того, как она едва не выколола мне глаз? Равена догнала нас и пошла рядом. Золотая заколка в её волосах так сияла, что глазам стало больно. На форменной белой блузке блестели перешитые золотые пуговицы. Конечно, не будет. Я Равена Тиберлон, наследница великого рода, едва не ослепла на первом же курсе. Возмутительно. А, значит, если бы сосулька воткнулась в глаз, допустим, не то это было бы не так ужасно, покивала Миранда. Единственный преподаватель, который хоть немного учит нас полезному, мастер Адальхард, кипетилась Равена. Ещё не было магии воздуха. сказала Миранда. Тебе должно понравиться тамбурин. Тиберлон. Машинальные исправилы её Равена, гневно раздувая ноздри. Я пожалуюсь папе. Пусть наведёт здесь порядок. Пусть сначала у себя дома порядок наведёт. Невинно заметила Миранда. В вашем особняке на Ветреной улице мы там такой разгром оставили. Я так и не поняла, кстати, которая из спален твоя. Полагаю, что розовая, где кровать с балдахином это Кевина. Он куда больше похож на принцессу. Ты была в нашем доме? Вытерщила глаза Равена. Кевин нас пригласил, невинно ответила Миранда. А почему тебя не было на стихийнике? А, впрочем, я даже не представляю веселье в твоём исполнении. Это, наверное, зубрить и при этом притопывать ногой. «Я начинаю думать, что ты, Арнелла, не самый худший вариант для моего брата!» Процедила Равена, задрав нос. «Ох, не соблазняй меня!» Вздохнула Миранда. «А то мне прямо захотелось затащить Кевина под венец. И чтобы ты была подружкой невесты, я бы заставила тебя надеть зеленое платье под цвет лица. Арнелла, дарю идею!» «Когда женится Тиберлон, подружки невесты всегда в голубом!» Заявила Равена. «Ну, хватит ее задирать!» — попросила я. «Вдруг у нее от этого случится срыв хаоса!» Равена окатила меня злобным взглядом, схватила ртом в воздух, а потом вдруг покраснела и, всхлипнув, убежала. «Что это с ней?» — пробормотала я. «Понятия не имею», — ответила Миранда. «Но довела ее ты, а не я». «Может, у них в роду кого-то сорвало?» — предположила я, чувствуя себя виноватой. Я не хотела ее обидеть. А вот она тебя хотела. Не самый худший вариант, как это понимать? Ну, я и вправду не очень-то, — ответила я. Наследственность не ясна. Потому что кое-кто не дал мне ее выяснить. Видите ли, маме нужно устраивать личную жизнь. Приданого нет. И за это тоже, как я понимаю, надо благодарить Кармеллу Аллетт. О, — Миранда повернулась ко мне, озарённая свежей мыслью. Ты только представь, а вдруг Равена станет магичкой огня? Да, у них там сплошь воздушники, но мало ли. Как это было бы прекрасно. Пусть ректор забирает себе этого тамбурина и делает с ним что хочет. Правда, от такого союза никакого огня не получится. Даже тот, что есть, потухнет. Мы поднялись по ступеням, вошли в общежитие, и комендант выглянула из своего кабинета. Арнелла алет, тебе письмо. Конверт вырвался из её рук и метнулся ко мне, словно собачка к хозяину. "Ну да тихо ты". Я еле сумела открыть его и быстро прочитала несколько строк, написанных маминым витиеватым почерком. Внизу стоял смазанный оттиск поцелуя, оставленный розовой помадой. "О нет", выдохнула я. "Арнелла, солнышко". прочитала вслух Миранда, забрав у меня письмо. Не волнуйся, я всё устроила, люблю тебя, мама. Нахмурившись, она сунула письмо назад в конверт и вернула его мне. Что она устроила? Понятия не имею, простанала я. Знай, шарнелла, доверительно сказала Миранда, приобняв меня за плечи и ведя к лестнице. Но в твоём месте я бы уже начала волноваться.